Глава 34. Ее зовут Вивьена. Выворачивай карманы, девка! рявкнул Громила, вытащил нож и пригрозил мне. Его маленькие блеклые глазки бегали от моего невозмутимого лица к рукам, кутающимся в полах накидки. Мысли роились невидимыми пчелами, предлагая различные варианты действий. Но пока ни один мне не подходил. Нож, направленный мне на горло, отрубал возможности побега и сопротивления. И тут я почувствовала на коже мурашки. Налетел легкий ветерок, поднял с земли снег и заглянул под платье. А потом вдруг погасло солнце. Неожиданно настала ночь и принесла холод и страх. Посмотрев наверх, я увидела то, что точно не ожидала увидеть. Точнее, там было не что, а кто. Черный дракон парил под облаками и закрывал своими невероятными крыльями половину неба. — Смотрите! — показала я рукой наверх. — Это же черный дракон, и кажется, он кого-то ищет посмотрела на Кэти. «Мне думается, что нас». Черный дракон! Ривергром!» прошипела желтозубый Верзила и поднял голову. «Не может быть! Значит, это правда! И он существует!» «Конечно, существует, рыбья твоя башка! Валим отсюда!» закричал незнакомец в черном капюшоне, стоящий в некотором расстоянии от меня. «Но у нас приказ!» Он оставил меня и подбежал к своему подельнику. «Забыл?» «Забрать мазь и напугать!» Он не успел договорить, как тень на небе сместилась, и я услышала жуткий гул и шум падающего зверя. Дрожь охватила мое тело, и я обняла себя за плечи, чтобы унять ее. Было страшно и одновременно неимоверное желание узнать, что будет дальше. В тот день все было так же. Я помню это, как будто это было вчера. Несколько недель назад мой муж-дракон схватил мое тело своими лапами и понес в горы. Я кричала и сопротивлялась. Просил отпустить меня и не дурить, но муж меня не слышал и приказывал своему зверю нести меня дальше. Рихард хотел оставить меня в монастыре, недалеко от стены. Оставить и навсегда забыть о несносной жене, мешавшей ему жить и наслаждаться любовницами. Именно тогда на нас напал черный дракон. И муж, пытаясь сражаться с ривергромом, начал падать, а потом и вовсе выпустил меня из лап. Свободное падение длилось недолго, а потом был сильный удар и потеря памяти. И вот сейчас я наблюдала свободное падение черного дракона, величественное и невероятно красивое. Ривергром, увидев меня, камнем полетел вниз, сметая все на своем пути, снося ветви столетних деревьев, глупых птиц, оказавшихся в небе, и черепичные крыши домов, которые помешали ему нормально приземлиться. Телеги с овощами и фруктами полетели кувырком, испугавшиеся курицы разбежались кто куда, как и люди, случайно оказавшиеся в месте, куда сел разъяренный дракон. Смяв под собой брусчатку, сложил чешуйчатые крылья и громко рыкнул. Медленно повернулся на незнакомцев, словно приросших к земле, и сверкнул ярко желтым глазом, а затем без предупреждения открыл пасть и выпустил струю красного огня. Хорошо, что преступники стояли не рядом и успели дать дёру, как только дракон на них посмотрел. Темный переулок принял их в свои объятия и укрыл от гнева зверя, иначе сгорели бы они заживо. Мы с Кэти смотрели, как заворожённые на действия, происходящие на наших глазах, и не могли в это поверить. Пускай я и видела подобное, все таки муж дракон, и не такие выкрутасы проделывал. Но бедная Кэти, кажется, на ней не было лица. Взяв ее за руку, крепко сжала и улыбнулась. "Все хорошо, мы спасены». А потом дракон притянул своей силой тьму из узкого переулка и закружил ее вокруг себя воронкой, сгустил тучи и укрылся туманом, и через мгновение ривергром обратился в человека. Теперь передо мной стоял лорд Моргер Вир и невозмутимо поправлял полы выбившейся рубашки. «Элиса, ответь мне на такой вопрос. Что ты здесь делаешь?» выговаривая каждое слово и не глядя на меня, спросил лорд. «Твой Тота послал меня к лекарю за мазью. «Почему ты не отправила в лавку свою горничную?» Он полоснул взглядом все еще не пришедшую в себя бледную Кэти. «Я подумала, что может случиться со мной. Я изменила внешность, и меня точно никто не узнает». «Хм, твоя беспечность сводит меня с ума», — выпрямился дракон и спрятал руки в карманах. «Твои враги знают о тебе больше, чем ты сама». «Но, Моргер», — опустила глаза в землю, — «прости меня». «Я надеюсь, все было не зря, и ты купила мазь?» «Нет», — помотала головой и закатила глаза. «Когда мы пришли в лавку, лекарь был уже мертв». «Что?» — развернулся и пнул ногой случайно залетевшее сюда ведро. «Дракон их раздери! Они заплатят мне за все!» «Прости, Моргер», — тихо произнесла я и сделала шаг к своему другу, который в очередной раз спас мне жизнь. «Ты не виновата!» — мужчина схватил меня за руку и осмотрелся. «Уходим отсюда, сейчас же! Накиньте на голову капюшоны! Не хочу, чтобы вас видели!» Я кивнула, не смея сопротивляться, и мы покинули это злосчастное место. Кэти шла за мной, все еще не разговаривая и дрожа всем телом. «Бедная девочка, какой стресс, наверное, пережила!» «Главное, что мы живы, а со всем остальным справимся!» Мы шли по городу быстро, нигде не останавливаясь, но я видела, с каким восхищением люди смотрели на своего предводителя. На дракона, который их защищал и дарил спокойствие этому городу за стеной. Горожане боготворили Моргер и тянули к нему руки, когда он проходил мимо. Он же неловко улыбался, но не спешил останавливаться. Мы торопились в замок, чтобы закрыться там и поговорить. Но вдруг нам преградила дорогу женщина. Она была уже не молодой, и морщины покрывали ее лицо. За руку она держала молодую симпатичную девушку. Опустив глаза, она смотрела себе под ноги и дрожала. «Чего тебе, женщина?» – громко произнес Моргер. «Возьми мою дочь, она будет тебе хорошей женой». «Не нужно, уйди с дороги». Он отодвинул старуху и повел меня дальше. «Лорд Вир, она чиста и невинна, как цветок, и обучена хозяйству. Она будет тебе верной и любимой женой». Моргер Вир развернулся и посмотрел на меня, а потом уже на горожанку. «Мне не нужна твоя дочь. Я обручен богами драконов со своей истиной и верен только ей». «Но кто она? Покажи ее людям. Порадуй свой народ, и мы устроим праздник!» Снова глянул на меня, словно прося разрешения сказать, но я молчала, лишь крепче сжимая губы. «Ее зовут Вивьена. Это единственное, что я могу вам сказать». «Вивьена», — произнесла женщина, и, схватив дочь за руку, пошла прочь. «Ее зовут Вивьена!» А я стояла рядом с Моргером и ловила губами воздух. Мне казалось, я падаю в пропасть, и никто не может меня поймать. Сердце разрывалось от невероятного удивления и горького страха. «Никогда этому не быть!» – произнесла я, развернулась и, выдернув руку из его ладони, пошла одна в сторону замка.